Годы гражданской войны. Белый был, красный стал, кровь обогрила. Красный был, белый стал, смерть побелила. Марина Цветаева. Поражение России на фронтах, разруха в экономике, недостаток продовольствия, две революции, февральская, октябрьская. Все это нарушило обычный ход жизни, усилило озлобление. Обстановка осложняла борьба за власть и за влияние политических партий на народ. Каждая партия стремилась завоевать доверие народа, выдвигая программы, лозунги и призывы, не всегда понятные простым людям. Наибольшим доверием крестьянства пользовались эсеры, благодаря программе социализации земли и бесплатного наделения ею крестьян. Умеренные социал-демократы – меньшевики – Призывали подождать, пока в стране созреют все предпосылки для социализма. Партия кадетов стояла за отчуждение излишков земли помещиков по справедливой оценке, но это было на руку богатым. Большевики требовали конфискации помещичьих земель и бесплатного наделения ими крестьянской бедноты. Бедные слои населения, а таких было больше всего, могли выбирать, за кем идти, кого поддерживать. Такой партии, по их мнению, были большевики. Позиция по земле обеспечивала им поддержку со стороны крестьян, солдат и рабочих, жаждущих земли и мира. Радикальные настроения брали верх над трезвым и взвешенным подходом к оценке ситуации. Противостояние, дойдя до своего пика, перерастало в качественно новое состояние – в гражданскую войну. После взятия власти большевики стали преследовать организации правого толка и либералов. В ноябре Ленин подписал декрет об аресте вождей гражданской войны, идущих против революции, где партия кадетов объявлялась партией врагов народа. Это сразу же бросило кадетов в объятия врагов Октябрьской революции. Для Кубани данный факт имел важное значение, так как эта территория – стало временным пристанищем контрреволюционных сил. Политика большевиков также вызвала неприятие у основной части эсеровской партии. В то же время левые эсеры и часть анархистов поддерживали большевиков. Напряжение нарастало. Дело шло к решающему сражению. В середине декабря 1917 года силы революции на Кубани и в Черноморье имели 3000 винтовок, Шесть пулеметов, два орудия. Их поддерживали вернувшиеся с фронта солдаты 39-й дивизии и отдельных подразделений. Разгон в Питере учредительного собрания 6 января 1918 года усилил противостояние. Интересна позиция, которую занимают казаки многих, если не всех, станиц Кубани в начале 1918 года. Они не желают участвовать в братоубийственной войне. Вот документ, подтверждающий это. Приговор общего собрания жителей станицы Ирклиевской войскового и невойскового сословия, то есть казаков и иногородних. Приговор номер 11. 1918 год, декабря 20 -го дня. Мы, ниже подписавшиеся, жители станицы Ирклиевской, Кавказского отдела Кубанской области, войскового и невойскового сословий, собрали всего числа на общее собрание при станичном правлении в числе более 500 человек, избрав из среды свои представителем нашего станичного атамана, а также нестроевого старшего разряда Михаила Степановича Дудика. Выслушав доклад делегатов нашей станицы, участвовавших в Черноморской Раде в станице Брюховецкой с 15 по 17 сего февраля, и прочитанный нам приказ Черноморской Рады, о выселке 50 конных казаков в отряде, действующих против большевиков, и имея в виду, что съезд 32 станиц в станице Архангельской решил прекратить братоубийственную войну, почему мы вполне присоединяемся к этому решению. С общего нашего согласия постановили, требуемых от нас 50 человек конных казаков не высылать, так как мы не желаем поддерживать братоубийственную войну. Приговор этот доверяем подписать не менее 50 человеком присутствовавшим всего числа на собрании, после чего таковой считать законным, в чем и подписываемся. 50 подписей корявым почерком. А за них неграмотных, по их доверию и ровно за себя подписался атаман Дубина, писарь Дудик. Вооруженные силы сторонников революции складывались в основном из отрядов Красной гвардии, частью из революционно настроенных солдат из числа иногородних, и частью из казачьей бедноты. Армия противоположной стороны формировалась из других источников. Как военная сила, белое движение стало формироваться в начале 1918 года, когда генералы Алексеев, Корнилов и Каледин начали собирать в Новочеркасске добровольцев. Сначала прибыло 200 офицеров, затем полковники и генералы, элита Белой армии. Некоторые привели свои отряды. К ним в Ростове-на-Дону примкнули студенты и юнкера. Они двинулись в поход на Кубань в надежде создать здесь базу контрреволюции для борьбы за восстановление России единой и неделимой и старых порядков. Этот переход от Ростова до Екатеринодара назвали «Ледяным походом». Сведения о поведении казачества Кубани можно получить из описания этого похода его активным участником генералом Деникиным, а также документов того времени, хранящихся в Центральном архиве Краснодарского края и других архивах Краевого центра. Ниже они будут приведены. Из рассказов старожилов вырисовался фрагмент боя отрядов «Белых и Красных», по-видимому, из Березанской. Белая конница за несколько минут распушила в пух и прах, вышедших навстречу красных. Бой этот произошел недалеко от речки Бейсужек. Там еще гряда курганов, расположенных близко друг от друга одной грядой. Это место у нас называют Довгамогила. После этого боя население нашего хутора было отправлено местными властями принять участие в захоронении порубленных и побитых. От хутора это в 7-8 километрах. В некоторых станицах казаки выделяли добровольцев. В Незамаевской, например, казаки выставили отряд в 150 человек, выразили преданность Корнилову и неприязнь к большевикам. Добровольческая армия пополнилась тремя сотнями из станицы Брюховецкой. Белые, находясь у власти, на занятых территориях проводили мобилизацию. Но были и другие факты, такие, например, как тот, который я описал выше – когда против добровольческой армии казаки выступили совместно с иногородними. В документах тех дней это выглядело так. Комиссару станицы Ирклиевской, ВРК Объединенных сил при станице Бурсак. Сообщить всем товарищам, тем, которые желают 14 марта 1918 года, поступить добровольно в Красную армию, чтобы явились все на станцию Бурсак, Во вторник. Верно. Председатель. Подпись. Секретарь. Подпись. Товарищ комиссара Станичным, Хуторским, Волосным, Сельским, Кавказского отдела Комиссаром Кавказского отдела. Кубанской области Согласно декрета народных комиссаров Прошу по военным делам Время считать по новому стилю. То есть на 13 дней. 16 марта 1918 года «Вперед и также подписывать все бумаги». Номер 44. Станица Кавказская. Товарищ комиссар Егоров. Входящий 152. Комиссару станицы Ирклиевской. 25 марта 1918 года исполнительный комитет Кавказского отдела избран нашими представителями, поэтому его приказания мы должны исполнять. Исполнительный комитет Станицы Березанской приступил к мобилизации, а уклоняющихся будет предавать военно-революционному трибуналу. Порядок мобилизации должен разработать местный совет, как указано в Телеграме. Комиссар Станицы Березанской Адарюк. Товарищ секретаря воинов. Чрезвычайный военный комиссар штаба армии революционных войск ного кавказа комиссаром советов всех населенных пунктов 26 апреля 1918 года номер 202 объявленная мобилизация комиссаром кавказского отдела телеграфным предписанием от 22 апреля сего года за номером 601 вследствие миовения надобности отменяется, и предписывается всем станичным советам произвести немедленную запись добровольцев в ряды революционной армии и записавшихся припроводить в мое распоряжение. Комиссар. Подпись неразборчива. Копия протокола номер 14 от 28 марта 1918 года «Станица Березанская». Общее собрание «Станицы Березанской» под председательством комиссара Михаила Адарюка приступила к обсуждению и решению вопроса об объединении станиц для обороны. Выслушав прочитанное нам постановление станицы Павловской от 21 апреля сего года, станицы Старо-Леушковской от 23 апреля сего года, фронтовиков станицы Ирклиевской и жителей той же станицы от 25 и 26 апреля сего года за номером 3 и доклад делегатов станицы Ирклиевской, Относительно объединения станиц для самообороны от контрреволюционных выступлений обсудили изложенное. Собрание постановило, для объединения станиц и принятия мер охраны станиц по самообороне от контрреволюционных выступлений впредь до особого распоряжения считать необходимым, а затем просить Исполнительный комитет Кавказского отдела назначить в самый кратчайший срок отдельский съезд всех станиц отдела где и выработать общие правила по этому поводу для всего отдела. С подлинным верно комиссар Станицы Березанской Адарюк. В Кореновской большевистскими силами командовал кубанский казак, бывший фельдшер исаул Сорокин, впоследствии большой военачальник Красных, страдающий манией величия, что и приведет его к печальному концу. В каждой станице имелась Красная гвардия из иногородних. К ним примыкала часть казаков-фронтовиков из бедняков. Многие казаки, если не большинство, желали на этом этапе еще сохранять нейтралитет. Корниловцы, двигавшиеся на Екатеринодар в районе станиц Саратовской, Новодмитриевской и Калужской, соединились с частями атаманов Филимонова и Покровского. Теперь силы белогвардейцев – насчитывали 10 тысяч бойцов. Эта армия под командованием генерала Лавра Георгиевича Корнилова начала наступать на Екатеринодар. Поход длился два месяца, с конца января до конца марта. Маршрут пролегал от Ростова через Егорлык, Незамаевскую, Новоулешковскую, рядом с Ирклиевской и Березанской, Журавскую, Кореновскую, Георгия-Афипскую и другие станицы. Сходу Екатеринодар взять не удалось. Добровольческая армия и ее командование были уверены в победе. Они захватили северную часть города, дошли до Сенной площади, но все их атаки были отбиты. Ожесточенная борьба за Екатеринодар длилась более четырех суток. Силы белых иссякли, а защитники города пополнялись новыми отрядами красных. 12 апреля 1918 года на совещании у Корнилова большинство генералов высказались за отступление. Корнилов выступал категорически против, так как это было бы крахом Белой армии и идей сделать Кубань опорой добровольческой армии. 13 апреля штурм возобновился, но и на этот раз Белые были отброшены на исходные позиции. Еще утром, в самом начале штурма, был убит Лавр Георгиевич Корнилов в помещении своего штаба случайным снарядом. Гибель командующего, естественно, не прибавило сил добровольцам. Командование принял на себя генерал Деникин, в тот же день отдавший приказ на отступление в районы Дона. В данной ситуации это было необходимо для перегруппировки и пополнения сил. «Ледяной поход» закончился безуспешно. Одна из причин его неудачи – неоднозначное отношение основной массы кубанского казачества к корниловцам, которая колебалась и в целом не поддерживала добровольческую армию. Лишь отряд Кубанской Рады присоединился к ней. сыграла свою роль расхождение во взглядах на дальнейшую судьбу Кубани. Казачье войсковое правительство стояло за независимость от России а корниловцы – за единую и неделимую Россию. Но на первом этапе войны эти разногласия проявлялись незначительно. Они усилились несколько позже. Первый этап можно назвать прологом гражданской войны, когда революция, установив власть Советов, перерастет в противоборство, в, собственно, гражданскую войну. Для второго этапа Характерна консолидация сил советской власти и большевиков. Имеются в виду созывы съездов Советов и региональных съездов северокавказских организаций РКПБ, избрание руководящих и исполнительных органов. Вот несколько документов начала второго этапа гражданской войны. Военная записка по линии Екатеринодар-Тихорецк-Ростов. 14 апреля 1918 года, город Екатеринодар. Всем штабам войск революционных комитетов. Военным комиссарам предлагаем, не промедляя ни одной минуты, высылайте все имеющиеся патроны в штабы. Исполнение этого предписания глубоко отразится на революции. Начальник штаба – внуков. Записка заверена печатью. На печати «Военно-революционный комитет по борьбе с контрреволюцией. Станица Бурсак». Копия телеграммы всем советам, всем революционным войскам. Из Екатеринодара Кубанский областной центральный исполнительный номер 830 комитет постановил созвать 27 мая сего года 3 15 апреля 1918 года экстренный чрезвычайный съезд советов Кубанско-Черноморской Советской Республики представительством от войсковых частей. Норма представительства от советов прежняя. От каждой войсковой части по одному на 300 человек. Товарищ председателя Центрального комитета Балих, секретарь Анипко. Совет народных депутатов номер 2787. Меры к прекращению грабежей принимаются. Последними приказами еще и еще раз подчеркивается необходимость самых решительных мер борьбы с мародерами. 19 апреля 1918 года предлагается всех задержанных на месте преступления станицы Некрасовская расстреливать на месте. Всем мирным жителям и властям предложено содействовать в борьбе с мародерами, доносить о всех случаях немедленно начальникам гарнизонов, а если есть вблизи воинские части и штабы, то обращаться за содействием к ним. В средствах не стесняться. Подлинное подписали главнокомандующий войсками Северного Кавказа Сорокин, начальник штаба Петренко, адъютант, подпись. Телеграмма номер 124. Павловская, Старолеушковская, Ирклиевская, Батуринская. 4 июня 1918 года. По распоряжению командующего третьей колонной Северного Кавказа товарища Федько Хлеб, подлежащий к отправке по распоряжению Кавказского отдела, прошу задержать до особого распоряжения. То есть можно отправить, если у вас окажется еще в означенных станицах, 10 вагонов хлеба для первого Черноморского революционного полка. Военный комиссар Кабенко. Объявление. Совет народных депутатов станицы Ирклиевской, Кавказского отдела, СИМ доводит до сведения граждан станицы Ирклиевской и юрта Ея, что согласно приказу Чрезвычайного штаба Кубанской Федеративной Советской Республики объявляется мобилизация по всей Кубани всем родившимся в 1893-1894-1895-1896 годах для обороны Кубани от вторжения врага, ввиду чего – Совет предлагает товарищам, указанным в всем объявлении годов рождения, сейчас же явиться в станичный комиссариат для записи. А также Совет предлагает всем гражданам, теперь же, доставить в комиссариат все оружие, а также военное имущество. Виновные в неисполнении сего будут предаваться военно-революционному суду. Кроме этого, Совет предлагает сейчас же явиться в станичный комиссариат всем бывшим офицерам и унтер-офицерам для принятия на учет за Ирклиевского станичного комиссара товарищ его Балевич, секретарь Дубик, мая 1918 года. Сие объявление Совета народных депутатов станицы Ирклиевской касалось непосредственно и моего деда. Оно было зачитано в мае на хуторе Черниговском. Хутор в то время относился к юрту этой станицы. Илья Родионович был как раз 1893 года рождения, но не явился в комиссариат, а предпочел, видимо, переждать. Хоть это было и рискованно. В деле репрессированного в 1937 году Ильи Родионовича Буцкого, который я изучил, а потом и взял копию в Краевом управлении ФСБК, было записано, что он был добровольцем Белой армии, и сам это подтверждает. Изучая материалы и документы в Центральном архиве Краснодарского края, в одном из документов по станице Ирклиевской, я еще раз убедился, что дед действительно сознательно сделал этот шаг. Вот этот документ. Июня 1918 года. Командиру Кубанского конного полка станица Ирклиевская. Рапорт добровольцев из иногородних граждан станицы хуторов, мобилизованных согласно приказа командования, В числе 22 человек командирую под командой старшего урядника Георгия Пономаренко. Прошу о зачислении их добровольцами в обверенный вам полк. Названные воинские чины вполне поддерживают старину, идут за казачеством. Приложение. Список личного состава и опись лошадям. Иван Тущенко, Семён Труш, Максим Махонов, Макар Марус. Емельян Кривошеин, Даниил Гридасов, Филипп Говоруха, Трофим Белоцерковский, Емельян Бурсуцкий, Исаак Крисанов, Фёдор Жилин, Аким Бельчиков, Илья Буцкий, Даниил Дубовик, Дмитрий приведенцев Павел Карнаусовин, Николай готовка Изот Годь, Даниил Савельев, Степан Шевченко, Павел Матинченко, Станичный атаман Вахмистр-Савицкий, Писарь-Дубина. Опис лошадей в бумагах не обнаружилась. Но раз в рапорте о них сказано, значит, они прибыли на своих лошадях, а это очень важно, и потому были определены в конный полк, а не в пластуны и пехоту. В этом списке еще двое из нашего хутора. Даниил Дубовик, и Изот Годсь. В дальнейшем дед служил в 37-м кавалерийском полку дивизии генерала Гусельщикова, затем в корпусе генерала Корнилова. Третий этап гражданской войны в сравнении с двумя первыми был самым длительным. В этот период на Кубани восстановились буржуазные старые порядки. Были отменены все советские постановления, вернули национализированную собственность владельцам, возвратили земли прежним хозяевам. Армия Деникина быстро росла. К концу 1918 года, началу 1919 в ее составе было уже примерно 150 тысяч бойцов. Теперь она развернулась и заняла обширную территорию Нижней Волги, Северного Кавказа, Кубани, Дона, Украины и России. С лета 1918 года Гражданская война приобрела более широкие масштабы, обозначились основные направления фронтов. 16 августа превосходящие силы добровольческой армии вступили в Екатеринодар, столицу Кубанской области. Началась новая полоса жизни – господство Белой армии и управление казачьего войскового правительства. Силы Красных войск были вынуждены отступить в направлении Белореченской, штаб Красной Армии в станицу Невинномыскую. Еще в феврале 1918 года красными революционными войсками была проведена конфискация оружия, воинской амуниции и других даже личных вещей у гражданского населения станицы Хуторов. Теперь же с возвращением старых порядков население изъявило желание возместить отобранное, Вот интересные документы, подтверждающие это. Естественно, то же самое происходило и в других населенных пунктах Кубанской области. Список «Оружие и вещам», взятым у граждан станицы Ирклиевской революционными войсками 28 февраля 1917 года. Павел Рассыпко «Шашка с портупеем». Леонтий Сай «Винтовка» за номером 32287 и 100 патронов. Яков Неживой. Два револьвера «Наган» и «Австрийский» с 10 патронами. Иван I Мыцало. Одно ружье охотничье центрального боя и «Канжал». Иван Верескун. Револьвер системы «Смит» и «Вессон» и 8 патронов к нему. Самуил Полозюк, простая шашка. Алексей Пономаренко, конжал и солдатская шинель. Антон Второй Серый, конжал, шашка и берданка. Прокофьев Шевченко, бурка, шашка, две головные подушки, две розовых веревки. Андрей Черный, два конжала и шашка. Надежда Фоменко, Шашка под серебром. Три канжала под серебром. Трофим Клименко. Шашка с портупеем. Порфирий Синченко. Винтовка и 180 патронов. Влас Яресько. Винтовка и шашка. Степан Журба. Шашка, башлык. Лошадь с уздечкой и седлом с прибором. Николай Яковлев конжал с белой ручной и головной и на лезвие надпись «Осман». Сергей Джулей, шашка с портупеем. Дмитрий Душка, шашка, винтовка и 53 патрона. Иван Ищенко, жакет на вате зелёного цвета. Архип Полозюк, конжал, шашка, винтовка австрийская и 40 патронов. Сила Харь. Седло в комплекте и уздечка. Георгий Демченко. Переда для сапог. Конжал с поясом, белье, портянки, папаха черная. Георгиевский крест за номером 6489-186. 13 рублей денег. Сергей Гребенник. Конжал, шашка. Василий Мацилло. Шашка новая. Николай Савицкий. Бурка новая, Тимофей Матухно, конжал новый, Емельян Панасенко, шашка, конжал с поясом, винтовка и 150 патронов, Дмитрий Ищенко, шашка новая, Моисей Ищенко, шашка с портупеем, Фёдор Верескун, конжал и берданка, Иван Неживой, конь, шашка. Антон Сай. Седло новое с прибором. Фёдор Неживой. Лошадь. Часы воронённые. Бритва. Машинка. Григорий Беляк. Шашка, конжал, седло, револьвер системы «Наган» и винтовка. Протеерей Сергеев. Револьвер системы «Вильсон» и 5 патронов к нему. Револьвер австрийский и 12-зарядный револьвер. Феодосий Самоквит. Револьвер системы Смит и Вессон за номером 320 и 6 патронов к нему. Дмитрий Коваленко. Конь масти вороной, грива в разлет, налбу лысина, роста среднего, без тавра и клима Григорий Чучупака. жал казенный, с поясом при нем с металлическим прибором. Шашка с портупеем. Харлампий Фоменко. Конь четырехлетней, в масти темно-гнедой, роста два оршина, 16 вершков. На спине подпарок, грива налево, уздечка. Алексей неживой. Шашка спортивная с черной роговой рукояткой. Конжал под серебром с поясом именным. Уздечка новая. Две плетки, на обоих роговые ручки в медной оправе. Вторично взяты большевиками. Шашка, револьвер. Бинокль. Лев Логин. Конжал с поясом под серебром и тесак. Василий Сметанин. Револьвер системы Смит и Вессон за номером 42. Екатерина Нагорная. Барашковая коричневая шаль немного приношенная. Взятая якобы для раненой сестры милосердия. Терентий Кулик. Парусиновый венцероль защитного цвета. Никифор Дегтярь. Казенный револьвер системы «Наган» за номером 40093. При нем – кобур со шнуром. Ирклиевский станичный комиссар Коваленко. Как только власть переменилась, пострадавшие пожелали получить компенсацию за конфискованное. Вот как это делалось. Приговор номер 12. 1912 год, июля 29 дня. Мы, ниже подписавшиеся, выборные и должностные лица, составляющие станичный сбор станицы Ирклиевской, Кавказского отдела, быв всего числа на станичном сборе в числе 37 человек, составляющих две трети из общего числа 52 человек всех выборных, имеющих право голоса на станичном сборе, под председательством нашего станичного атамана, вахмистра Григория Константиновича Савицкого, Выслушав предписание Атамана Кавказского отдела от 23 июля сего года за номером 94 об учреждении комиссии для сбора сведений о материальных убытках, причиненных жителям большевиками, с общего нашего согласия постановили «Комиссию для сбора сведений о материальных убытках, как общественных, так и жителей нашей станицы, происходивших за время большевизма, назначаем Ивана Второго Никифоровича Мокзала, Льва Федоровича Легина, Филиппа Васильевича Дубика, которым и поручаем собрать требуемые сведения для представления таковых по принадлежности. В чем и расписываемся выборные грамотные, а за неграмотных и за себя должностные лица. Атаман Станицы Ирклиевской, Вахмистр Савицкий, Писарь Дудик. Возвращение Деникина на Кубань досталось ценой огромных потерь. И несмотря на это, к началу 1919 года почти весь Северный Кавказ был захвачен. 1919 год в истории Гражданской войны был самым сложным как по масштабам боевых действий, так и по численности его участников. Добровольческая армия под командованием генерала Деникина увеличилась за счет других соединений. Наряду с казачеством Кубани и Дона в нее вливались и другие слои населения. Эта огромная армия нуждалась в продовольствии, фураже, одежде, боеприпасах и многом другом. Добр-армия ориентировалась на страны Атланты и получала от них солидную помощь. Но постоянно ей приходилось обращаться и к населению по месту дислокации. Сочувствующие Сами оказывали посильную помощь, а с других необходимое приходилось брать силой. Такова суровая действительность любой войны, а тем более гражданской. Это подтверждают и документы тех лет. Приказ по кубанскому казачьему войску номер 173, 28 апреля 1918 года, станица Павловская. Приказываю произвести мобилизацию казаков присяги кубанскому. 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 годов в станицах Павловской, Старолеушковской, Ирклиевской. Все казаки должны быть вооружены винтовками и иметь при себе патроны. Казаки должны прибыть в станицу Новомихайловскую. Пешие должны следовать на подводах. Войсковой атаман полковник Филимонов Член правительства по военным делам, полковник Савицкий. Приказ Кубанского войскового атамана номер 9 по Кубанскому краю. 22 февраля 1919 года. Город Екатеринодар. Сдавать хлеб, продовольствие и фураж фронту. Принять немедленные энергичные меры к незамедлительной сдаче населением всех излишков хлебных запасов и фуража агентам, Ведомство продовольствия. Подлинный подписали. Войсковой атаман, генерал-лейтенант Филимонов, член правительства по делам продовольствия и снабжения, подпись. С подлинным верно. Старший адъютант по хозяйственной части, сотник Куркин. Сверял, делопроизводитель Кучеревский. Атаман Кавказского отдела, номер 84. 2 марта 1919 года. Весьма спешно, циркулярно. Харунжий Романовский. Хлеб не сдают, принимайте меры. Прошу помнить, что война идет за счастье и целостность родного края. На фронте наши сыновья. Атаман отдела, полковник Репников. Старший адъютант по хозяйственной части, сотник Куркин. Приказ номер 1146, Города Екатеринодара. 10 октября 1919 года. Кубанскому казачьему войску. Население вверенного мне края, благодаря высокой степени сознательности, не остановилось ни перед какими жертвами, свергло иго большевиков и теперь стремится довести дело до конца. Чем больше приближается конец братоубийственной гражданской войны, объявленной большевиками, тем больше возрастает напряжение всех сил физических, экономических, всего здравомыслящего населения. Признавая в общем, что население края участвует в этом, не могу не отметить особо выдающиеся всегда готовности Ейского отдела помочь краю. Когда враг прорвал фронт и готов был ринуться в места с мирным населением в апреле месяце, Ейский отдел в три дня выставил на свою границу 2500 пеших и 500 конных вооруженных казаков. Этим помогли фронту. Осложнился в апреле мае продовольственный вопрос. Из станицы Ейского отдела в короткий срок дали несколько десятков вагонов хлеба, фуража также. Наконец, в августе месяце население Ейского отдела в течение нескольких дней дало около 800 лошадей. Только при таком отношении всего населения мы можем рассчитывать на скорый конец всем опостылевшей кровавой бойне. Объявляя об этом войску, выражаю сердечную благодарность населению Ейского отдела и его руководству, атаману отдела, полковнику-закладному, чинам управления и станичным атаманам. Приказ прочитать на всех станичных хуторских аульских собраниях. Войсковой атаман генерал-лейтенант Филимонов, управляющий военным ведомством генерал-майор Звягинцев. С подлинным верно помощник старшего адъютанта Сотник Неживой. Жизнь в тылу Деникина изучена слабо. До последнего времени без внимания историков оставалась деятельность Всероссийского национального центра ВНЦ и его отдела в Екатеринодаре. А между тем этот отдел, состоящий преимущественно из кадетов, оказывал помощь особому совещанию Деникина, представляя собой своеобразный мозговой центр и резерв кадров по разработке оперативных мер для решения наиболее острых текущих вопросов: земельный, продовольственный, финансовый, пропаганды и тому подобное на территории, находящейся под контролем Доброй армии. Один из членов ВНЦ выразил близкую большинству точку зрения, отметив на совещании. Нельзя рассчитывать на успех борьбы с большевиками при помощи одних штыков. Необходимы также меры, способные убедить население в том, что возрожденный порядок лучше большевицкого. Но Деникин не спешил решать вопрос о земле в соответствии со своей позицией непредрешения, согласно которой определить будущее государственное устройство России – делу Учредительного собрания или Земского собора. Лозунг «Непредрешение» связывал руки лидерам белого движения, не позволяя им привлечь на свою сторону широкие массы. Большевики сразу же провозгласили декрет о земле, который ликвидировал помещичьи землевладения и передавал землю крестьянам. Большевики и их сторонники ушли в подполье, в красные партизаны, создавали нелегальные комитеты. В лесах и горах возникали отряды красно-зеленых партизан, близких по духу большевикам и эсерам. В горах создавались объединенные организации РСДРП – большевиков и меньшевиков. Велась борьба за сохранение сил революционных организаций в условиях подполья, не раз подвергавшихся разгрому контрразведки белых. Самое удивительное – В документах за март 1919 года я обнаружил интересный документ особого отдела контрразведки Белых о розыске совместно с другими лицами нашего хуторянина Иосифа Матвеевича Костина. Судьба этого человека интересна и удивительна. Сражаясь на фронтах Первой мировой, он был награжден тремя Георгиевскими крестами. И, как он сам говорил, не случись отречения царя-батюшки и дальнейших революционных событий, непременно получил бы и четвертого Георгия, так как был уже к нему представлен и был бы полным бантистом этого ордена. И, казалось бы, по всем данным, быть ему в белой армии. Но, видимо, где-то подпал под влияние большевиков. А влиять, как мы в дальнейшем убедимся, они умели. Принял идеи революции и стал ее активным бойцом. Примеров такого превращения потом – История наша преподнесла много. Будённый, Блюхер, Чапаев и много-много других. В судьбе этого человека осталось много недосказанного. Хотя бы такого. При его данных и заслугах перед советской властью на стезе тайной борьбы с белыми, он этой властью достаточно отмечен не был. Из гражданской войны вернулся без отличий должностей и званий. Но когда в приватных беседах со своими годками-земляками заходил об этом разговор, от этой темы всегда уходил. И, как многие отмечали, за ним стали замечать пристрастие к водочке, хотя до войны он был ее ярым противником. Это был человек отменной храбрости, с буйным и неугомонным характером. Даже в личной жизни он сумел быть оригинальным. Свою жену, красавицу-полячку со святым для католиков именем Мария, Он сумел уговорить поехать на далекую Кубань и довез-таки в то суровое военное время, как он говорил, в сундуке. Да и фамилия у него тогда была не Костин, а Сабадаш. Костиным он стал во время гражданской войны. Выполняя задание командования Красной Армии в тылу у белых, он попал в поле зрения контрразведки и, скрываясь, поменял ее. Помогли подпольщики. Ушел от преследования, остался жив, да так и не стал менять фамилию считая, что она приносит ему удачу. А вот и документ, о котором я говорил выше. Копия секретного сношения председателя комиссии по делам о преступных деяниях, совершенных по политическим побуждениям от 5 марта 1919 года за номером 580. Начальник особого отдела при управлении Кавказского отдела. В комиссии возбуждены следственные дела, Они же следующих, неизвестно где находящихся лицах. Первый. бывшем весовщике станицы Ведмидовка, Кубанской железной дороги и старшим фейерверке Иосифе Матвеевиче Костине. Следующих примет. 36 лет, среднего роста, волосы на голове светло-русые, такие же небольшие усы, бороду бреет, лицо и нос умеренные, на левой руке, Одного или двух пальцев нет, оторваны. Происходит из иногородних от Дабаховского. Второй. Георгий Морозов. Данные и приметы перечислены. Третий. Андрей Соломко. Данные и приметы перечислены. Четвертый. Севастьян Федорков. Данные и приметы перечислены. Все эти лица обвиняются в причастности к большевизму. А Костин, кроме того, введение разведывательно-диверсионной и террористической деятельности на территории занятой добровольческой армии и выдачи большевикам лиц, не сочувствующих большевистскому движению. Ввиду того, что местонахождение перечисленных лиц неизвестно, дела на них дальнейшим производством временно приостановлены впредь до их обнаружения и заключения под стражу. По задержании онных, сразу же сообщить в комиссию. Прошу распоряжения о розыске обвиняемых. Подлинное за надлежащими подписями. Председатель комиссии, полковник Бабаев. И. Д. Помощник начальника особого отдела при управлении Кавказского отдела, чиновник военного времени, подпись. Дело производитель Мельник. Марта 30 дня 1919 года. Станичным, Хуторским, Волосным атаманом, начальником номера 889 участков и начальником страж Кубанского края хутора Романовский. Для неукоснительного исполнения результатов розыска Иосифа Костина, Георгия Морозова, Андрея Соломко, Севастьяна Федоркова предлагаю уведомить особый отдел. Подлинное подписали. Заместитель начальника особого отдела при управлении Кавказского отдела сотник сотников, помощник его, чиновник военного времени, мельник. С подлинным верно. И. Д. Помощник его, чиновник военного времени, подпись. На обороте этого листа секретно. А. 3 по А. 889 начальнику особого отдела при управлении. 17 апреля 1919 Кавказского отдела, станица челбасская Рапорт. Доношу, что разыскиваемые Иосиф Костин, Георгий Морозов, Андрей Соломко, Севастьян Федорков в обверенной мне станице не обнаружены. Станичный атаман. Подпись. Писарь. Подпись. К лету 1919 года подпольная работа на территории захваченной и контролируемой добровольческой армией активизируется, что подтверждается следующими документами. 3 июня 1919 года. Номер 3. Станица Новомалороссийская. Атаманом станиц Новодонецкой, Балковской, Ирклиевской. На хуторе Шепилова в юрте одной из станиц проживают у Андрея Григорьевича Буцева или около его скрывающийся Козьма Исидорович Попенко – важный политический преступник. А потому прошу произвести тщательный розыск, означенного Попенко, и на случай обнаружения задержать и проводить этапным порядком мне. Попенко – примет следующих. Русый, лицо чистое. Рост среднего, хромает, худой, лет 38-40. Станичный атаман, подпись, писарь, подпись. МВ Атамана Кавказского отдела Кубанского края. Кубанский отдел номер 1459, 4 июля 1919 года, хутор Романовский. Секретно, циркулярно станичным и хуторским атаманам, волосным старшинам и сельским старостам, участковым начальникам, начальникам страж, комендантам и начальнику гарнизона станицы Тихорецкой Кавказского отдела. До меня доходят сведения, что в некоторых населенных пунктах вверенного мне отдела замечена работа большевистских организаций, именующих себя Союзом Казаков-Фронтовиков, которые наводняют станицы большевистскими прокламациями, слухами о победах большевиков и о скором приходе их сюда и призывают к вооруженному восстанию против краевой власти и так далее Сообщая об изложенном и препровождая приказ краевого правительства от 27 апреля сего года номер 72 пункт 2 для руководства, предписываю принять самые решительные меры – к бдительному наблюдению за появлением подобного рода прокламаций и слухов, а равно и обнаружению большевистских ячеек и организаций, донося обо всем замеченном в особый отдел. С лицами же виновными поступать согласно пункта 4 вышеназванного приказа, представляя мне протоколы с обстоятельным изложением виновности каждого. Приложение. Копия приказа номер 72 пункт 2. За атамана отдела – полковник Толстов. Начальник особого отдела – ротмистр Паков. И. Д. Помощник его – чиновник военного времени Мельник. К середине лета 1919 года сложилась благоприятная обстановка для Белой армии. И, разработав стратегические и тактические планы, Огромная к этому времени армия устремилась на Москву. Вначале операция шла успешно, и добровольческая армия стремительно берет один город за другим. Взяты даже такие города, как Киев, Харьков, Воронеж, Орел, Курск. Впереди ключ от Москвы – Тула с ее оружейными заводами. До Москвы осталось около 400 километров. И в это время... То есть в октябре 1919 года советской власти неоценимую услугу оказали махновцы. Долгие годы в советской и исторической литературе этот факт замалчивался. Только спустя годы видный партийный деятель Молотов вспоминал. В гражданскую войну был момент, когда Деникин подходил к Москве и тут неожиданно выручил Советскую Республику Махно, ударивший с фланга, добровольческой армии. Благодаря этому удару советскому командованию удалось произвести необходимые перегруппировки войск на главных направлениях, получить подкрепление в живой силе и вооружении. Советское правительство приняло решительные меры по мобилизации всех сил на спасение своей власти. Красная армия начала контрнаступление и середины октября стала теснить Белую Армию, которая в этот период не имела такой поддержки и захлебывалась от нехватки всего необходимого. Она попросту выдохлась. Ведь за спиной Красных была вся Россия, а за спиной Белых – Дон, Кубань и Северный Кавказ. Особенно не хватало личного состава. Большинство частей соединений Добровольческой Армии обладали высокими боевыми качествами, так как в ее составе было много офицеров-профессионалов. Однако лучшие, именные полки Деникинцев, насчитывавшие по 5 и более тысяч человек, после наступательных боев, к этому времени сохранили только по 200-250 человек. Об этом крайне бедственном положении говорят и следующие документы по Кубанскому казачьему войску. Естественно, тоже было и по-другим. Приказ Кубанскому казачьему войску номер 1226. 17 ноября 1919 года, город Екатеринодар. Кубанцы. 14 ноября я подписал приказ о призыве на службу казаков присяги 1921 года, чтобы пополнить редеющие ряды бойцов на фронте. Если не хватит этих казаков, призову казаков других присяг, и в первую очередь присяг 1898, 1897, 1896 годов, дабы помочь тем, кто своей грудью защищает наш край. Но прежде призывать полностью эти старые годы присяг, чтобы все, кому положено служить, были на своих местах, чтобы в станицах, не было укрывающихся. Приказываю немедленно по получении этого приказа образовать в каждой станице особую комиссию под предводительством станичных атаманов из четырех выборных сбором казаков. Комиссия этой проверит документы и всех укрывающихся и уклоняющихся под различными предлогами выслать при именных списках и под конвоем в управление отдела. Атаманам отделов таких казаков зачислять в запасные пешие сотни, дезертиров судить военно-полевыми судами. Через три недели проведу проверку деятельности комиссии. На них же возлагают дальнейший учет офицеров и казаков, пребывающих в станице, следить за своевременным их отбытием в части – отпускных, командированных и эвакуированных воинских чинов. Лиц, нарушивших или не точно выполнивших этот приказ, отдам суду по законам военного времени. Войсковой атаман генерал-майор Успенский, временно исполняющий должность управляющего военным ведомством генерал-майор Звягинцев. Верно, помощник начальника отделения Харунжий Кузнецов. А в декабре обстановка для добровольческой армии сложилась еще хуже – и тон приказа несколько сменился. Но дело, как показали дальнейшие события, это изменить уже не могло. Приказ к Кубанскому казачьему войску номер 131-Б 16 декабря 1919 года. Смертельный кровавый враг угрожает раздавить город Екатеринодар, Дон и переброситься на Кубань. Главнокомандующий даст сокрушительный отпор врагу, Но для этого нужна помощь всех и всех. Поднимайся, Кубань. Бейте в колокола. Пробудите героический казачий дух для решительной победы. Приказываю призвать казаков присяг 1895, 1894, 1893, 1892, 1891 и 1890 годов. Офицерам всем явиться, даже негодным к строю. Невыполнение настоящего приказа будет считаться предательством. Счастье Кубани, мир и благополучие ваше в ваших руках. Войсковой атаман, подпись и другие чины. Зимой 1920 года с тяжелыми боями Белая армия начала отступать. В итоге войска Деникина потерпели трудности решающее поражение. И в марте 1920 года остатки добровольческой армии были оттеснены к Черному морю в районе Новороссийска. 26 27 марта назвали «Новороссийской катастрофой», когда отсюда на судах в беспорядке и панике остатки разбитой армии белых были переправлены в Крым. Окровавленные годы гражданской войны оставили тяжелый след в памяти народной. Честный и доблестный генерал Антон Иванович Деникин так и не понял, что такое свобода. Он воевал с Украиной и Грузией, восстановил против себя Польшу, Финляндию, Латвию, Эстонию и саму Россию. За ним шли помещики, бывшие исправники и становые, губернаторы, бесчисленные тылы, контрразведки. За ним шло старое истлевшее, неспособное возродить Россию. Не одолели его. Не в бою проиграл он святое дело. Его одолели расстрелы и грабежи. Его победили безумцы, которые вместо прощения несли с собой беспощадную месть, ибо на месте ничего порядочного не выстроишь. К чести этого человека надо сказать, что, будучи главнокомандующим в Сюр, Он считал недопустимым вручение боевых наград в войне русских против русских. Деникиным в сентябре 1918 года был учрежден только знак отличия первого кубанского похода, который был вручен 3698 участникам рейта известного в советской и зарубежной литературе как «Ледяной» – первый кубанский Корниловский поход. Скромный знак – Терновый венец, пересеченный мечом, стал символом всего белого движения, символом трагичности и бессмысленности мук, пережитых в те годы нашей отчизны. Далеко не все разделили этот последний отступ. Так мой дед и тысячи других солдат разбитой армии решили идти домой. Риск был большой, ведь победила советская власть. Она далеко не с радостью встречала своих врагов. Илья Родионович будский служил сначала в конном кубанском полку, потом в 37-м кавалерийском полку дивизии генерала Гусельщикова, а в конце войны, при отступлении к Новороссийску, находился в корпусе генерала Корнилова. Видимо, грехов больших за ним не было, иначе не стал бы он так рисковать головой. Как бы то ни было но он вернулся домой. Через месяц его снова мобилизовали, и он целый год гонялся за бандами, теперь уже в составе Красного кавалерийского полка. Новороссийской катастрофой завершился третий этап гражданской войны и начался четвертый с весны и до осени 1920 года. Деникин передал командование армии генералу Врангелю, а сам подал в отставку и навсегда покинул страну. Новому командованию удалось восстановить порядок в прибывших в Крым войсках белогвардейцев. Теперь это было почти единственное воинское формирование белогвардейцев в России, поэтому войска Врангеля стали называться «русской армией». В мае 1920 года, в разгар Советско-Польской войны, генерал Врангель принял решение ударить силами своих войск по тылам Красной Армии. 20 мая он обратился к населению с двумя приказами, в которых разъяснял, что его войска борются за освобождение русского народа от иго коммунистов, за прекращение междоусобной войны, за то, чтобы крестьянин, приобретая полную собственность обрабатываемую землю, занялся мирным трудом. 23 мая русская армия вырвалась из Крыма на оперативный простор и с тяжелыми боями захватила почти всю Северную Таврию. Четыре месяца хозяйничали здесь белогвардейцы. 21 сентября для борьбы с войсками Врангеля был создан Южный фронт, командовать которым был назначен Михаил Фрунзе. А еще 12 сентября Россия подписала перемирие с Польшей, после чего всей своей мощью освободившихся войск обрушилась на Южный фронт. Летом 1920 года генерал Врангель организовал десант на Кубань под командованием генерала Улагая. С 14 по 24 августа врангелевцы высадились в районе Приморско-Ахтарской и на Таманском полуострове, чтобы поднять Кубань. Кубанское казачество, на борьбу с советской властью. Отвлечь внимание Красной армии от Северной Таврии. Один из врангелевских отрядов занял станицы Брюховецкую и Тимошевскую, создав угрозу захвата Екатеринодара. На соединение с врангелевским десантом из предгория Кавказа двинулась так называемая Армия Возрождения России под командованием генерала Фостикова. Это создало серьезную угрозу советской власти на Кубани. 28 октября Красная Армия перешла в наступление. И при поддержке отрядов «Батьки Махно», заключившего Временный Союз с советской властью, после напряженных боёв вынудила Врангеля вновь отойти в Крым. Части 9 Красной Армии и отряды рабочих преградили Белым путь на Екатеринодар. В разгроме улагая решающую роль сыграл красный десант под командованием героя гражданской войны кофтюха Комиссаром десанта был знаменитый своими романами и совместной службой с Чапаевым – Фурманов. Красный десант спустился по Кубани, а белогвардейцы не ожидали нападения с тыла среди плавней и были захвачены врасплох. Отчаянно сопротивляясь, они отступали к Азовскому морю, Но здесь их настигли подоспевшие части Красной Армии. К 10 сентября Кубань была очищена от врангелевского десанта. Попытки белогвардейцев возвратить себе власть на Кубани окончились провалом. Остатки десанта бежали в Крым. Одновременно были отброшены в горы отряды генерала Фостикова. Гражданская война подходила к концу. К этому времени воюющие стороны часто прибегали к террору. прекрасных красных свирепствовала чрезвычайка, при белых – контрразведка. В очерках русской смуты Деникин пишет, «Черные страницы армии, как и светлые, принадлежат уже истории. История подведет итоги нашим деяниям. В своем обвинительном акте она исследует причины стихийные,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 ханжей и лицемеров, цинично смаковавших остроумие армейской фразы «от благодарного населения» и потом забросавших армию камнями. Поистине, нужен был гром небесный, чтобы заставить всех оглянуться на себя и свои пути. Повсеместно наблюдалось падение нравственности. Шульгин в эмиграции справедливо писал, «Белое движение, начатое как святое дело, Позднее попало в руки почти бандитов. И эта эволюция, внутреннее перерождение белого движения и деградация были одной из причин их поражения. Хотя судить сегодня и белых, и красных было бы несправедливо. Каждый воевал за свою правду и по своему праву. К важнейшим последствиям гражданской войны относится эмиграция значительного числа, донских и кубанских казаков. По неполным данным, донцов 25 тысяч, кубанцев 16 тысяч человек. Таким образом, большая часть побежденной армии вынуждена была покинуть родину. За границей казаки-эмигранты сохранили свою культуру и традиции, самобытность. Роберт Рождественский, побывав на парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, написал эти стихи. Я прикасаюсь ладонью к истории. Я прохожу по гражданской войне. Как бы хотелось им в первопрестольную Въехать однажды на белом коне. Как они после, забытые, бывшие, Все проклиная и нынче и впредь, Рвались взглянуть на нее, победившую, Пусть непонятную, пусть не простившую Землю родимую, и умереть. Полдень. Березовый отсвет покоя. В небе российские купола и облака, будто белые кони мчатся над Сен-Женевьев-Дебуа. Что касается всего населения Кубани и Черноморья, то оно испытало на себе действия разных властей: царской, атаманско-казачьей, временного правительства, добровольческой армии и советской власти. К большевистской власти На разных этапах гражданской войны казачество относилось не одинаково. На первом этапе оно занимало нейтралитет. На втором, весной 1918 года, оказало поддержку советской власти. На третьем этапе отдало предпочтение казачьей власти, воевала на стороне белых, потерпев поражение, сдалось частям Красной армии. И весной 1920 года примирилась с большевиками. А в конце 1920 и в начале 1921 -го года часть казаков сочувственно отнеслась к антисоветскому белозеленому движению. Иногороднее крестьянство, а тем более пролетариат Кубани, безоговорочно приняли революцию. В 1918-1919 годах последовательно пополняли в добровольном и принудительном порядке Красную и Белую армии, а затем Красно-Зеленые партизанские отряды. Переплетение этих сложных и часто меняющихся отношений между двумя крайними полюсами большевицкого и Деникинского режимов и дало сложную своеобразную картину революции и гражданской войны, далекую от ее двухцветного красно-белого изображения хотя война и отражала остроту реальных социально-классовых конфликтов, раскол не ограничивался ими. Он был глубже и болезненней, разделяя целые классы и общественные группы на враждебные друг другу части. И это потом сыграло роковую роль в жизни многих из тех, кто в свое время был по разные стороны линии фронта. Сыграло это роковую роль – и в судьбе Ильи Родионовича Буцкова. Через десяток лет не забылось, вспомнилось. Это дает основание добавить к оценке гражданской войны не только ее классовый, но и братоубийственный характер. Затянувшаяся гражданская война на Кубани приняла форму бело-зеленого движения. Даже после 1920 года, как отмечалось в официальных документах, Верхи казачества, зажиточное крестьянство и часть середняков упорно, глухо и почти непоколебимо были враждебны советской власти и считали с ней лишь как силой, способной их задавить. Лишь к 1922-1923 году наблюдается перелом среди населения в отношении строительства советской власти на Кубани. И то... Далеко не всего населения. Большинство белозеленых, жители ближайших к плавням, станицы хуторов, днем скрывались в камышах, а ночью приспокойно спали по домам, если не были заняты грабежом. Банды действовали в отделах, примыкавших к плавням. На равнинных территориях банды оперировали мелкими кучками от 10 до 50 человек, в горных местностях от 50 до 400 человек. Они ежедневно делали налеты на станицы хутора, грабили жителей, брали скот, преимущественно лошадей, продукты питания. Особенно страдали небольшие хутора, не могущие защитить себя. Рост выступлений белозеленых был вызван недовольством на почве выполнения продразверстки, продналога и других государственных обязательств. Количество и численность банд увеличивалось, как только выпадал момент – и население чувствовало приближение срока выполнения какого-либо государственного задания. Борьба с «белозелеными» велась двумя основными путями – агитацией, в ходе которой нужно было население привести к полному сознанию того, что без его поддержки и сочувствия к бандам последние неминуемо погибнут. И с помощью отрядов особого назначения «чон», которые должны были в конце концов разбить – И уничтожить банды. Бандиты выступали с самостийными лозунгами «Кубань для кубанцев», с лозунгами монархического, левоэсеровского, меньшевистского толка, обещали неприкосновенность трудовой собственности, бесплатный раздел частновладельческих земель и так далее В этих последних бандах были казаки, офицеры-монархисты, каратели Деникинской контрразведки, анархисты, эсеры. Чем же объясняли казаки свое участие в белозеленом движении? Да тем, что казачество долгое время было отстранено от власти. Смотрела на советскую власть, как на власть иногородних, и видела в лице иногородних кацапов покорителей и завоевателей их Кубани, которую когда-то Екатерина Великая подарила казакам за службу. Казаки четыре года уже были отстранены от участия в управлении хозяйственной жизнью станицы, поэтому часть казачества решила организоваться в самостоятельные группы и ущемить Кацап.